Глава третья Отец, облаченный в траурную одежду, с шестом в руках стоял на высоком табурете лицом на юго-запад и, отбивая удары, громко кричал «Матушка! Матушка! Иди на юго-запад! По широкой дороге! На драгоценном челне, да на быстром скакуне! У тебя достаточно денег на дорожные расходы! Матушка!» «Ты будешь спать в сладости, от трудности откупишься!» Распорядитель наставлял отца, что нужно эти слова повторить трижды, чтобы при исполненными глубоких чувств криками родных проводить душу покойного на юго-запад, в рай. Но отец прокричал лишь раз, и его горло сжалось от подступивших слез. Он просто опирался на шест, но перестал бить им по земле, Еще раз с губ слетело слово «матушка», и его уже было не воротить. Дрожащее, протяжное слово «матушка». Словно темно-красная бабочка, крылья которой украшали симметричные золотистые пятна, полетела на юго-запад, то набирая высоту, то снова опускаясь. Там тянулись равнины, открытые всем ветрам. Тревожное солнце на восьмой день четвертого лунного месяца припекало так, что над рекой Мошуэхэ повис белый туман. Слово «матушка» не могло перелететь через эту обманчивую преграду. Оно покрутилось немного туда-сюда, потом развернулось на восток. Хотя отец провожал бабушку в рай на юго-западе, бабушка не пожелала туда отправиться, а вдоль той самой насыпи, по которой когда-то шла, чтобы отнести бойцам из дедушкиного отряда лепешки-кулачи. Она то и дело останавливалась, оборачивалась, призывно глядя золотистыми глазами на сына, моего отца. Если бы отец не опирался на длинный шест, то повалился бы головой вниз на землю. Черная око с удивлением подошел, сгреб отца в охапку и снял с табурета. Прекрасная музыка, которую играли музыканты, Зловоние, исходившие от толпы зевак и пышность похоронных обрядов, слились воедино, и это наваждение, словно тончайшая пластиковая пленка, окутало тело и душу отца. Двадцать дней назад дедушка повел отца раскапывать могилу бабушки. День выдался не самым приятным для ласточек. Низкое небо было затянуто двенадцатью тучами, похожими на рваную вату, и от них исходил запах тухлой рыбы. Над Мошуихе дул легкий ветер. Сгущалась тревога. Трупы собак, которых подорвали ручными гранатами во время войны людей с псами прошлой зимой, разлагались среди прибрежной травы. Ласточки, только что вернувшиеся с острова Хайнань, с ужасом летали над берегом. Жабы начали спариваться. За время долгой зимней спячки они потемнели и похудели, но теперь подпрыгивали охваченные ярким пламенем страсти. Отец смотрел на ласточек и на жаб, и на большой мост через Мошуэхэ, все еще хранивший болезненные отметины с 1939 года, и в душе поднималось ощущение одиночества и заброшенности. Пробыв всю зиму в оцепенении, крестьяне сеяли в чернозем гаолян, сеялки стукались о коробке с семенами с четким ритмом, и звук этот разносился далеко-далеко. Отец вместе с дедушкой и еще десятком членов Железного Братства, вооруженными лопатами, стояли перед бабушкиной могилой. Ее могила и могилы бойцов дедушкиного отряда выстроились длинной змеей. На выцветшей земле хаотично пробивались первые золотисто-желтые цветы горького латука. Молчание продлилось три минуты. — Дугань, да ведь точно помнишь это могила? — спросил дедушка. «Точно это я не мог забыть?» «Это... Копайте!» Члены Железного Братства сжимали лопаты, но медлили, не решаясь приступать. Тогда дедушка взял кирку, прицелился в могильную насыпь, напоминающую женскую грудь, и силой ударил. Тяжелая, острая кирка со скрежетом вошла в землю, после чего дедушка поддел ком земли. Заостренная насыпь стала гладкой. Когда дедушка ударил по могиле киркой, у отца сжалось сердце. В тот момент его душу переполняла ненависть к жестокому дедушке и страх перед ним. Дедушка откинул в сторону кирку и обессиленно проговорил «Ройте, ройте». Члены Железного Братства окружили могилу, принялись орудовать лопатами, и вскоре могильный холм сравнялся с землей. Затем стали смутно проступать очертания прямоугольной ямы. Чернозем был очень мягким, и яма напоминала огромную ловушку. Члены Железного Братства осторожно снимали землю слой за слоем. Дедушка велел «Смелее! Еще рано!» Отец вспомнил, как вечером 9-го числа 8-го лунного месяца 39-го года они хоронили бабушку. Пламя, бушевавшее на мосту, и больше десятка факелов вокруг могилы освещали мертвое лицо бабушки, делая его живым. Чем тоньше становился слой земли, тем большее напряжение испытывал отец. Он словно уже видел под слоем земли слегка раздвинутые в улыбке бабушкины губы, поцеловавшие смерть. «Черное око обняло отца и отвел в тенек». Там легонько потрепал за щеку. «Доугуань, очнись!» Отец пришел в себя, но ему не хотелось открывать глаза. Тело заливал горячий пот, а душу сковал морозец, словно холод, которым тянуло из могильной ямы, проник прямо в сердце. Могильную яму уже четко было видно. Под лезвиями лопат зашуршали гауляновые стебли, руки у членов Железного Братства дрожали. Когда с гауляновых стеблей, укрывавших тело покойницы, убрали последнюю лопату земли, они дружно остановились и с мольбой уставились на дедушку и отца. Отец увидел, что все скуксились и шмыгают носами. Из могилы поднимался сильный запах разложения. Отец жадно вдыхал его, как вдыхал аромат, исходивший от бабушкиной груди, пока она кормила его молоком. «Сгребайте — Сгребайте! Дедушка не испытывал жалости и сердито рыкнул на нескольких парней с кислыми физиономиями. Пришлось им нагнуться, вытаскивать по одному гауляновые стебли и выбрасывать. На сгнивших листьях поблескивали капли росы. Стебли размокли и приобрели ярко-красный оттенок. Их поверхность стала гладкой, словно влажный нефрит. Тем временем запах усиливался. Члены Железного Братства закрывали рты и носы рукавами, а из глаз текли слезы, будто они давили чеснок. Но в носу отца этот смрад превращался в густой пьянящий аромат гаулянового вина. Он видел, что нижние стебли впитали в себя больше воды, и их цвет был еще более ярким. Отец подумал, что, возможно, Гаулян приобрел этот цвет от бабушкиной красной куртки. Он знал, что из бабушки вытекла вся кровь до капли. Перед смертью ее тело стало прозрачным, словно дошедший до нужной кондиции кокон шелкопряда. Так что окрасить ярко-зеленые стебли Гауляна могла лишь та красная куртка. Остался последний слой стеблей. Отец хотел как можно скорее увидеть бабушкино лицо, но боялся этого. Чем меньше было гауляна, тем сильнее, казалось, отдаляется от него бабушка. Видимую границу между миром мертвых и миром живых снесли, зато невидимая остановилась еще непроницаемей. Внезапно в этом последнем слое гауляна что-то громко зашуршало — Некоторые члены Железного Братства вскрикнули от ужаса, другие же от страха лишились дара речи. Всех словно бы отбросило от могилы огромной волной, поднявшейся из глубин. Бледность не сходила с их лиц, и только после дедушкиных понуканий члены Братства все же осторожно заглянули в могилу, вытянув шеи. Отец увидел, как четыре желто-коричневых мыши-полевки списком карабкаются наружу, а еще одна — белоснежная. Осталось сидеть по центру могильной ямы на немыслимо красивом гауляновом стебле, ощупывая его лапками. Желтые мыши выбрались из ямы и бросились бежать. А белая мышка сидела неподвижно, глядя на людей блестящими черными глазками. Отец швырнул в нее ком земли. Белая мышка подскочила над с лишним чин, но не допрыгнула до края ямы, упала вниз и помчалась, как сумасшедшая по краю. Члены Железного Братства обрушили на нее всю свою ненависть. На мышь градом посыпались комьи земли, один из которых в итоге придавил ее насмерть. Слушая, как земля со стуком падает на последний слой гауляновых стеблей, отец очень сильно пожалел осадейным. Ведь он первым бросил ком земли, подав пример членам братства. Большая часть этих комков не попала по мыши, зато ударяла по телу бабушки. Отец всегда утверждал, что бабушка, когда ее достали из могилы, была прекрасна, словно свежий цветок. Она светилась, лежа в могиле, и источала необычный аромат, как в сказке. Однако присутствовавшие при вскрытии могилы члены братства рассказывали совсем иное. Лица их кривились от отвращения, когда они живописали, как омерзительно выглядел разложившийся бабушкин труп и какой удушливый запах там стоял. Однако отец говорил, что это все ерунда и враки. Он отлично помнил тот момент. Разум его был ясным, он своими глазами видел. Когда убрали последние стебель гауляна, прекрасная улыбка на лице бабушки вспыхнула со звуком, который издают горящие в костре сучья, а тот аромат до сей поры глубоко засел в памяти. Жаль, что все это продлилось совсем недолго. Бабушкин труп подняли из могилы. Ее яркую красоту и дивный аромат унес ветер. Остался лишь белоснежный скелет. Отец соглашался, что тогда и он уже ощутил нестерпимое зловоние, ударившее в нос, но в глубине души отказывался признавать, что это был бабушкин скелет. Разумеется, и вонь, исходившая от этого скелета, не могла быть бабушкиным запахом. Дедушка тогда выглядел совсем удрученным. Семеро парней... только что вытащивших бабушки наслевший труп из могильной ямы, блевали темно-зеленой желчью на темно-зеленую речную воду. Дедушка расстелил белоснежное полотнище и велел отцу помочь переложить на него бабушкины останки. Звуки, с которыми тошнило остальных, и на отца подействовали заразительно. Он вытянул шею, словно петушок, готовый закукарекать, в горле забулькало, Ему ужасно не хотелось дотрагиваться до бледного скелета, который в тот момент вызывал крайнее отвращение. Дедушка строго спросил. угонь! ты даже до остатков матери брезгуешь дотронуться?» «Даже ты?» Отца тронуло грустное выражение, которое так редко появлялось на лице дедушки. Он наклонился и попробовал ухватить скелет за ногу. Белые кости были ледяными. Отец ощутил, как по телу расползается холод, словно бы внутренности смерзлись в комок льда. Дедушка взял бабушку за лопатки, легонько приподнял, и тут скелет треснул, рассыпался, превратившись в груду костей. Череп упал дедушке на ноги. Из пустых глазниц, где раньше были бабушкины ясные очи, вылезли два красных муравья, шевеля усиками. Отец выронил бабушкину ногу, повернулся, с громким ревом побежал.